спросила Аня. Александр Ильич молча сложил газету. Честно говоря, я больше и не жду. Не дай бог только, если в плен. И почему именно Веня? Лёва ваш не пошёл учиться, и Глеб здесь. Аня виновато потупилась. Лёва, да, хотя у него семья, а Глеб? Нет, Глеб в лётную школу подал сразу. Полгода и на фронт, а ему сказали в академию через 4 курса технического вуза. Смотри-ка, что нам Аня принесла. В комнату вошла Софья Лазаревна, белый. Зина, мой руки, будем праздновать. А у нас, Анечка, между прочим, тоже деликатесы: картофельные оладьи и компот и масло хлопковое. Буржуи. Это всё мои мухи, Софья Лазаревна хитро улыбнулась, достала из-под подушки батистовый платочек, обвязанный кружевами из мулине. В углу платочка была вышита большая чёрная муха. Нравится? Софья Лазаревна пошевелила платочек, муха затрепетала. К нам иногда дамы-потронессы наведываются из местного начальства, одна увидела у меня на столе вышиваю, если дежурство спокойное, прямо зашлась. Сделай ей таких полудюжные, платит продуктами, а мне что, пожалуйста. Софья Лазаревна вздохнула. Ну а ты у нас выходит и миненница. По такому случаю Софья Лазаревна полезла в шкаф. Спирт будем пить. Мне совчика чистого, попросил Александр Ильич, и заметив удивление жены, добавил грамм 20. И мне чистого, выкрикнула Аня. Сейчас ещё Зина попросит чистого. Софья Лазаревна подлила в рюмку воды из чайника. Вот Зиночка, Аня кончила школу, поздравь её. Девочка молча улыбнулась. Александр Ильич встал, поднял рюмку, откашлялся. В сложных условиях военного времени Аня засмеялась, расплескивая рюмку, отхохотавшись, она под удивлённые взгляды Киршонов полезла в сумку и достала фототелеграмму. Александр Ильич прочёл и тоже засмеялся. Тогда: "Дай я просто тебя поцелую, Анечка, молодец. Бог даст, всё будет у тебя в жизни в порядке". Чокнулись. Вот что сказала Софья Лазаревна, когда Аня пошла её проводить. Я договорилась у нас в санпропускнике, придёшь, помоешься. Я с пяти, так что приходи не опаздывай. Я тебе голову помажу специальной жидкостью. И вода горячая будет, сколько угодно, и оденесь потеплей. Дома Аню ждал Глеб. Кирзовые сапоги на нём блестели. Лёвка уже проснулся и врал Глебу, что скоро его назначит главным инженером. Привет, Глеб. От тебя не спиртом пахнет, нахмурившись, спросил Глеб. Спиртом? Это от того, что я пила спирт, а не дыхнула Глебу прямо в лицо. Лёвик, можно я твою лыжную шапку возьму ненадолго? Бери, удивлённо пожал плечами Лёва. Погода прямо, скажем, не очень лыжная, а так бери. Мне надо, я ненадолго. Мыцы пойду к Софье Лазаревне. Глеб, а почему ты всё-таки не пошёл в лётную школу? Был бы сейчас герой-лётчик. Ладно, Глеб, жди меня, и я вернусь. Шучу, Глеб, не жди, я пошла. Приду не скоро. Она что, напилась? Невозмутимым голосом спросил Глеб. Я вас целую, сказала Аня, посылая Глебу воздушный поцелуй. Ты что ж так поздно, давай, Софила Зоревна усадила Аню на табуретку и закрыла дверь на ключ. Через час ран больные пойдут мыться. Пешком шла, в трамвае никак. Аня проворно расплела косы. С завтрашнего дня на завод направили, рабочую карточку дадут. Рабочую это хорошо. Поближе сядь. Софья Лазаревна помешала деревянной палочкой в банке с бурой маслянистой жидкостью. Сейчас намажемся. А она отмоется? Отмоется, если хорошо промоешь. Зажатым в пинцет тампоном она тщательно намазала Ане голову.